Глава пятая. Вова выдохнула я, пошатнувшись, глядя на мальчика. «Садись», — мягко подтолкнул меня к Степе, он не кусается. Малыш продолжал рассматривать меня с любопытством. Во мне трещали электрические разряды, которые собирались в гигантский штормовой вихрь. Я опять увидела в стёпе, в этом абсолютно чужом для меня человеке, лицо моего мужа. Он был живым доказательством связи, которую Владимир со Снежаной сохраняли в тайне от меня. Мои мысли были взбалмышными, эмоции смешались внутри меня, я не могла сдержать волну гнева и обиды, которая раздирала меня на части. Как он мог скрыть от меня существование этого ребенка, принеслось у меня в голове. Как много лжи и обмана было в наших отношениях. Что мне делать? Как принять и полюбить этого ребенка, которого я никогда не знала? издеваешься?» — шепнула в ответ. смотри какой он маленький и беззащитный. Я не хочу ехать с ним в одной машине. Я хочу быть с тобой наедине. У нас свадьба сегодня, черт возьми, которая, между прочим, сорвалась. И что ты предлагаешь? Мне просто взять и вышвырнуть его на улицу? стёпа иди сюда». Бувар разозлился, двинулся на него. Я ужаснулась, закрывая с собой вход в салон. Неужели правда вышвырнет? Господи, нервы ни не к черту. Нас всех штормит так запредельно, что можно сойти с ума. Постой, просто оставь его с кем-то другим. Давай найдем няню. Его мать при смерти, а он мой, сглатывает. Я не знала о нем ничего. Я не виноват в этом, а ребенок тем более. Насчет свадьбы обещаю все исправить. Я оплачу ресторан снова. Даже лучший ресторан найду, чем этот. Организую вечеринку с нуля. Иногда в жизни случаются непредвиденные ситуации. Ты же знаешь, какая жизнь непредсказуемая. Вспомни своего отца. Я же люблю тебя, Катя. Я не хочу тебя потерять. Застолье сорвалось, так бывает. Но главное, что роспись состоялась. Мы расписались, мы вместе, муж и жена. Надо ценить то, что есть у нас сейчас. Я тоже тебя люблю. Но это все ненормально, понимаешь? Поставь себя на мое место. Думаешь, мне приятно видеть тебя с другой? видеть все это в наш главный день. Как ты на нее смотрел, как губами в ее рот тыкался и бросил меня одну отдуваться перед гостями. А ты поставь себя на мое место, думаешь, мне легко? Думаешь, меня совесть не грызет, и я не понимаю, что делаю тебе больно. Ошибаешься, Кать, Ты не представляешь, как мне херово, как меня чувство вины убивает. Давай просто оставим ситуацию и уедем. Вместе, вдвоем. На Мальдивы, как и хотели. Пусть кто-то другой ситуацию решает. Твоя мама, например. Почему именно я должна жертвовать своими чувствами? Прекрати утрировать, повысил голос недовольно. Да не будем закатывать скандал на ровном месте, рядом с нами ребенок. Это всего лишь маленький мальчик, который может стать сиротой. Неужели тебе его не жаль? Жаль, но, резко развернув меня к себе лицом, Владимир встряхнул меня за плечи. Катя! Я думал, ты добрая, светлая, милая девушка. Пожалуйста, не разочаровывай меня. Я собираюсь связать с тобой всю свою жизнь. Я верен тебе, только тебе. Я честен перед тобой, откровенен. Восхищаюсь твоим внутренним миром. Считаю, что ты мой идеал. пожалуйста, не разрушай мои надежды. Не становись другой. Не рушь нашу семью. Что отшатываюсь? Вов, ты вообще видишь себя со стороны?» То есть это я виновата в нарастающем конфликте между нами? В срыве свадьбы и сюрпризе от его бывшей, которую она скинула на нас? Владимир взял обе мои руки, сжал их сильно, а затем поцеловал по очереди. Без доверия нет отношений. Если ты мне не доверяешь, значит, ты меня не любишь. Он у меня этим очень сильно, заставляет чувствовать себя виноватой. Все под контролем, еще раз повторю. Нам нужно ехать, мы сильно устали. Давай дома поговорим. Я сделаю нам горячий чай с медом и апельсином. Наполню теплую ванну с пеной. Лежим вместе, расслабимся, успокоимся. Его голос звучал мягко, с душой виновато, Вова обнял меня, прижав к груди, поглаживал спину, слегка покачивая. Но умел уговаривать. Я сейчас и правда слишком устала, чтобы вступать с ним в перепалку. По крайней мере, не здесь, над наедине, а здесь слишком много зрителей. Ты обещал рассказать мне правду, — подняла на него глаза, уставшая и печальная. Где она? Слушаю тебя внимательно. Кать, сделав вдох, серьезно начал он. Мои отношения со Снежаной были до встречи с тобой. Правда? Я услышала то, что опасалась, но одновременно слова мужа немного сгладили мои метания. Подожди, получается, измены не было? Владимир покачал головой. Мы расстались лишь, только потом я сделал предложение тебе начать встречаться. Меня немного отпустило. Наш разговор прерывается плачем. Синхронно оборачиваемся и видим Стёпу. Он трёт кулачками глаза, по его щекам катятся слезы. «Стёпа, ну-ну, ты чего?» Вова подходит к ребенку, привлекает его к себе, усаживая на руки. Пытается немного покачать, успокоить. Что-то на ухо шепчет, подбадривая у меня душа пополам от этой картины. Устал, да? К маме хочу хнычет жалобно спать, животик болит. Боже мой! Час от часу не легче. Я глубоко вдыхаю, выдыхаю, уже сама едва на ногах держусь. Затем о своем положении вспоминаю, коснувшись слегка живота. О всей этой суматохе я едва не забыла о главном. Так, какая уже теперь радостная новость. При таких обстоятельствах мне совершенно не хочется говорить Вове о своей беременности, о нашем крошечном малыше, которому всего несколько недель. Я, если честно, не знаю, что будет дальше и как мы разрешим нашу запутанную драму. Меня огложит нехорошее предчувствие. Кать, пора заканчивать разговор. Садись в машину, дома все решим. Ну, правда, не хочу, не поеду с тобой. Тебе надо отдохнуть, нам всем надо взять паузу и немного поспать. Утро вечера мудренее. Я точно не смогу уснуть сегодня. Куда ты на ночь глядя? У тебя нет дома, нет семьи. От этого еще больнее на сердце становится. В отель к подругам все равно. Вова злиться начинает. Не позволю, не пущу. С тех пор, когда надел тебя на палец кольцо, я за тебя отвечаю. Вова внезапно хватает меня за руку и затаскивает в салон. Хлопок двери автоматически блокируется, и водитель жмет на газ. Вова, злюсь еще больше до тех пор, пока неожиданно не случается это. Малыш перескакивает с колен мужа ко мне. Он жмется ко мне, будто маленький бездомный котенок, и обнимается со всех сил. Боже, он такой хрупкий, крошечный, беззащитный. Теплый комочек свернулся у меня на коленях и моментально уснул. Я в шоке. Не знаю, что делать. Неловко как-то. Трогательная, грустная картина. А если себя на его место поставить. Мать в тяжелом состоянии, ты маленький. Совершенно один остался в этом огромном сложном мире. Тут еще тебя другие пнуть пытаются, словно мусор ненужный. Внутри все переворачивается. Наверное, это всколыхнулся материнский инстинкт. Я подумала, что однажды я тоже буду держать на руках такое же чудо, только свое и родное. Степа отчего-то растрогал меня практически до влаги на глазах. Наверное, это гормоны, усталость, стресс. Мне стало жаль Степу. Этот крошечный человечек ни в чем не виноват. Наверное, мне не стоит на него злиться. Я сама могла оказаться в такой ситуации. «Ничего себе!» — восхитился муж с улыбкой. «Ты ему нравишься!» «Смотри, как он к тебе жмется!» Ничего не ответила Вове, только вздохнула и отвернулась к окну. Снаружи в этот момент прогремел гром, ударила молния, и начался ливень. Мы подъехали к особняку Владимира, и вышла из машины, выжатая, как лимон. Так сильно голова разболелась, что мне уже было не до скандалов. В чем-то Вова был прав, поспать надо успокоиться». Не в моем положении тем более. Столько стресса вредно. Завтра поговорим в спокойной обстановке. все таки в одном муж был прав. Утро вечера мудренее. Когда мы припарковались, Вова забрала у меня спящего степу, Я посмотрела на них со смешанными чувствами. Меня одушила ревность, что он сейчас держит на руках своего ребенка от другой женщины. А как бы я хотела, чтобы этот малыш был наш». У меня было непростое детство, все, о чем я мечтала, о большой, дружной, счастливой семье. Мне этого ужасно не хватало. Я хотела ребенка от Вовы, безумно хотела. Когда между нами только начали появляться чувства, я смотрела на своего такого красивого, сильного, харизматичного босса и мечтала о таком потрясающем мужчине. Быть с ним, стать его судьбой. Родить ему сына с его глазами. Но тайны прошлого устроили суровые испытания нашим чувствам. Она меня опередила, Снежана, его первая любовь. Пока мне не известно ничего, вот я дура. Люблю же его сильно, люблю. Не могут мои чувства так быстро остыть. Не могу плюнуть на все, развернуться и уйти. И не истеричка. Привыкла решать проблемы, выключив эмоции с остальным стержнем, с холодной головой. К тому же, если бы не новости о моей беременности, и не могу бросить все резко избежать. Тем временем в душе все еще теплится надежда, что всему этому хаосу найдется логическое объяснение, что Ова не соврал насчет снежаны. Кать, давай в дом быстрее льет, как из ведра. Я приподняла юбки платья и направилась к крыльцу. Но дождь был такой сильный, что я практически насквозь промокла за несколько секунд, пока добежала до ступенек. Под ногами мокрые асфальты и лужи. В лужах тонут лепестки роз, которыми нас осыпали гости, желая счастья и крепкого брака, как напоминание о сегодняшнем праздничном утре. Предметы свадебного декора, цветочные арки тоже промокли, превратившись в мусор. Точно такое же состояние творится сейчас и у меня в душе. Нажливая холодная ночь, грязь, слякоть, ветер. А как тепло и солнечно все начиналось. «Катюша, заходи», — машет мне муж одной рукой, другой придерживает сонного Степана. Дверь сама распахивается, впереди появляется фигура. На мне нет лица, когда я вхожу внутрь, печально опустив глаза в пол, глядя на грязный подол своего платья и некогда белые туфельки — Тоже пострадавшая от дождя. А подняв глаза бледнее моментально. Но куда еще хуже? Впереди стоит моя свекровь. Антонина Павловна Гордеева радостно улыбается, глядя на сына и на внука. Боже мой, какой крошечный, какой сладенький мальчик! Заверещала она, хлопнув в ладоши от радости. «Ох, во, да он вылитый ты! Чудо какое! Неужели я стала бабушкой? Дай мне его сюда, дай! Иди к бабушке, мой пирожочек!» Антонина Павловна практически выхватывает Стёпу из рук Владимира и стискивает в объятиях, заботливо прижимая к себе внука. «Вот это сюрприз, Вов! Ради этого стоило поставить на стол свои принципы и приехать. Я так счастлива!» Затем она поднимает глаза на меня. Ее приторная улыбка тухнет, а взгляд резко меняется, наполняясь пренебрежением. «Катя», — хмыкает с удивлением и укором, — «приехала все-таки. А я-то думала, после такой новости вы как поженитесь, так и разведетесь на месте, не выходя из ЗАГСа».